за рукоплесканиями и кликами народа. Примечание — руками пользоваться платком не дозволялось. Победителем он объявлял себя сам, поэтому всякий раз он участвовал и в состязании глашатаев. Примечание. Глашатые для больших празднеств также отбирались путем состязания. А чтобы от прежних победителей нигде не осталось ни следа, ни памяти — Все их статуи изображения он приказывал опрокидывать, тащить крюками и сбрасывать в отхожие места. Выступал он много раз и возницую. В Олимпии он правил даже упряжкой в десять лошадей, хотя сам за это в одном стихотворении порицал царя Митридата. Правда, здесь он был выброшен из колесницы. Его вновь туда посадили, но продолжать скачку он уже не мог и сошел с арены. Однако, несмотря на это, получил венок. Отправляясь в обратный путь, он подарил всей провинции свободу, осудим римское гражданство и немалую денежную награду. Об этой милости объявил он собственными устами в день истмийских игр с середины стадиона. Примечание. Свободу, то есть местное самоуправление, свободу от податей впоследствии ее вновь отнял у греков Веспасиан, иронически заметив, что греки разучились быть свободными. В день Эстимских игр, как некогда Фламинин объявивший грекам их свободу от македонской власти, 196 год до нашей эры.